От этих рассуждений Спаркса у Дойла раскалывалась голова. Может, под этими камнями пролегает мощная силовая линия, которая высасывает из меня все соки? Усмехнулся про себя Дойл. А как впервые цивилизованное человечество попыталось использовать эту мощь Земли? Для чего возводились древние храмы? Думайте, Дойл, думайте. Дойл силился ответить. Для жертвоприношений, для врачевания. «Исцели больного! Воскреси из мертвых!» Человек обращался к Богу с этой мольбой, потому что в одном лице для него воплощались и врач, и Бог. Совсем как два змея, обвившиеся вокруг силовой линии. «Подумать только», — возбужденно воскликнул Спаркс, будто сам поражаюсь удивительному умозаключению. «Вы помните, кто был старшим сыном Гермеса?» «Простите, не помню», — сказал Дойл в конец измоченный. «Бог-пан! Бог земли и плодородия!» Христиане его отвергли, считая дьяволом, ибо старик-пан, любивший повеселиться, отличался невероятной сексуальностью, что в христианстве считалось одним из самых смертных грехов. Какая жалость! Бог-пан был ужасным озорником. Ему доставляло удовольствие спрятаться в зарослях и, дождавшись появления одинокого путника, выскочить из засады и до смерти испугать бедолагу, которого охватывал панический страх. «Извините, Джек, но я жутко хочу есть», — сказал вдруг Дойл. «Пейзаж!» Несмотря на светлую, букалическую красоту, казался ему угрожающий безлюдным. — Ну разве не удивителен ум человека? — воскликнул Спаркс, пропуская мимо ушей жалобу Дойла. — Начав с простого камня на дороге, напомнившего нам о философии Фэнк-шу, мы добрались до самого бога Пан. — Может, от этой старой дороги действительно исходит энергия, а, Дойл? Я чувствую ее прилив. Дойл вытер вспотевший лоб платком, едва слушая Спаркса, который с явным удовольствием вернулся к изначальной точке своих рассуждений. Если эта теория насчет силовых линий Земли справедлива, то как вы объясните тот факт, что дорога находится в столь плачевном состоянии? Вернулся к разговору Дойл, удовлетворенный своей язвитой. Ваше замечание, Дойл, выражает самую суть трагедии современного человека. Утратив связь с природой, мы полностью дискредитировали себя. Мы превратились в гостей в собственном доме и ведем себя по принципу «после нас хоть потоп». Адские дымящие фабричные трубы Лондона, отравленный воздух, угольные шахты, похожие на преисподнюю, Безжалостной эксплуатации детского труда. Человеческая жизнь теперь гроша ломного не стоит. Эти руины красноречиво свидетельствуют о том, что наша цивилизация стремительно приближается к своему закату. У Дойла звенела в ушах. От голода и жары, непривычной в это время года, он чувствовал тошноту. Странно. Спаркс почти перестал его раздражать. В глазах рябило, и за струящейся дымкой миража Дойл ничего не видел. «Что это?» — спросил он, обернувшись назад. То спускаясь, то поднимаясь по волнистым холмам, они словно окунались в горячий воздушный поток, как будто на них налетала птица с гигантскими крыльями, от ритмичных взмахов которых кружилась голова. «Может, нам лучше уйти с этой дороги?» — спросил Дойл. — Нет, все в порядке, — спокойно ответил Спаркс. — Вы в этом уверены, Джек? — переспросил Дойл. — Уверен, — твердо произнес Спаркс. Очень скоро у них за спиной послышался стук копыт. Лошадь неслась галопом, и когда она вынырнула из задрожавшей дымки миража, то оба путника увидели, что это всадник в черном плаще. Натянув поводе, всадник перешел на рысь, Дойл еще издали узнал во всаднике возничего Барри. — Ба, да это же Барри, не так ли, Джек? — улыбаясь, спросил Дойл. — Нет, это не Барри, — сказал Спаркс, направляясь навстречу всадник. — Всадник спешился. — Нет, это все-таки Барри, — решил Дойл, пристально вглядываясь в лицо парня. — Опять шуточки Спаркса. Молодчина, Ларри. — Теперь нам можно не волноваться, — сказал Спаркс, пожимая руку молодого человека. — Глаз у меня вострый, сэр, и беспокоиться вам ни к чему, — сказал лари Нет, это Барри по-прежнему считал Дойл. — Ларри имеет в виду, что нашел нас по ягодам и зернам, которые я разбрасывал по дороге, — выяснил Спаркс. — Лучшего следопыда, чем Ларри, не найти во всей Англии. Цвет-то был яснее и скромно добавил Ларри. «Этот парень тоже из, из стенда подумал Дойл. И как и Барри, такой же ловкий и сильный на вид. Кручавые русые волосы и веселые голубые глаза, точно как у Барри. Хотя почему «как» у Барри? Это он и есть, — поправил себя Дойл, все еще убежденный, что видит перед собой именно Барри. «Ларри и Барри — братья!» — улыбнулся Спаркс, насмешливо поглядывая на Дойла. «Братья-близнецы!» «Точно так, сэр. Всегда ими были. Только Барри наградили шрамом, сэр, которого на моей физиономии нет, если вы ей извали заметить». Пришел на помощь Ларри, в доказательство повернувшись к Дойлу в профиль. «Действительно, шрама нет!» — кивнул Дойл. Никакого шрама.